Голова двадцать шестая на Юбилейной улице. Все осталось позади, в том числе и их возвращение из такого короткого свадебного путешествия. Гермес? Нет. Иван Шурупов? Нет. Все-таки Гермес. В стенах нового дома на Юбилейной улице дачного поселка у озера он предпочитал свое прозвище. Итак, Гермес встретил их не в аэропорту. Куда они прилетели из Киева? А здесь на пороге особняка мадам Кавнатская, ее муж Глотов. Она слепая и опухшая от слез после того, как известие о смерти сына обрушилось на ее голову. А Глотов, он вытаскивал чемоданы из багажника такси, явно стараясь ничего не забыть. Такими гермес их увидел. Они приехали вечером, а сейчас была уже ночь. Часы в холле, отделанном натуральным камнем, где еще пахло свежим ремонтом, гулка пробили два. Гермес сидел у ярко горящего камина и слушал, слушал дом. Глухие рыдания из спальни. Она все плачет, плачет и никак не может остановиться. Эту спальню Платон Ковнацкий, между прочим, декорировал под себя и не предполагал, что его дрожайшая мамаша – Будет вот так безутешно предаваться там скорби. Там эротическая панно на стене, точнее, даже порнографическая. Интересно, обратит она на него внимание в таком состоянии или нет? Со второго этажа спустился муж Глотов, и те, кто раньше видел в похоронной конторе его в роли скромного охранника из числа военных пенсионеров, сейчас немало бы удивились переменам в его облике. Новая модная стрижка, новая голливудская форма усов. Это роскошная темно-синяя шелковая пижама от Gucci, и этот золотой медальон на волосатой груди, кажется, знак зодиака стрелец. Стрельцы, они вообще такие, не знаешь чего от них ждать, каких чудес, каких метаморфоз. Стреляют и метко попадают в цель, в ту, которую избрали себе. пылающий камин, горящие свечи в модных подсвечниках на низком столике из тика, женский глухой плач на втором этаже в спальне, Гермес светловолосый, загорелый у камина на ковре без рубашки в одних лишь потертых джинсах и бывший военный пенсионер Глотов шелк его новой пижамой и еще особняк, окутанный мраком. Вот все, что осталось после платоши могильщика. Все, что он так и не смог забрать с собой. Она в истерике. Глотов прошел через гостиную и сел в кожаное кресло к камину. Пусть поплачет. Гермез пожал плечами. Она мне все рассказала. О чем? Обо всем. Глотов смотрел на огонь, на парня, потом снова на огонь. И кажется всю правду о том, как было. И это не то. Что он говорил тебе? Если бы кто-то, например бухгалтер Шавера из похоронной конторы, знаявший прежде Глотова в роли скромного охранника и ночнойого сторожа, услышал его сейчас, не поверил бы ушам своим и глазам своим, не поверил бы, что Глотов и Гермес могут вот так сидеть и беседовать между собой с такой доверительной и очень сложной интонацией. Надеюсь, помирт он быстро. Не мучился сильно, сказал Глотов, помолчав. Я тоже на это надеюсь. И опять эта интонация. Не бусть тяжко пришлось с ментами поначалу? спросил Глотов. Так точно. Гермес усмехнулся. Ничего, прорвемся. На счет мадам не беспокойся. С ней я все улажу. Не зря женился. Глотов покачал головой. Это ж надо, а? Надо помозговать, как бы тебе тут остаться? Ну, с нами, со мной. Дом-то он ведь на себя записал. Ты тут доли никакой не имеешь, а она, мадам, захочет выпереть тебя, как только что-то как лимается. Но в мои планы, в наши планы это не входит. В смысле расставание, раздельное проживание? После всего, что мы с тобой прошли, что претерпели. Нужно что-то придумать, а, сынок? Так точно, придумаем. Гермес улыбнулся. Эх, сынок. Глотов протянул руку, коснулся его светлых волос, потом растопыренные пальцы неуклюже и нежно погладили щеку парня. Вообще-то офицерской и то как-то устраивались. Ты вспомни. И тут устроимся. Не зряш я отдал тебя ему. И этому толстому Борову, а сам на моруске Ковнадской женился, а теперь мы здесь с тобой, ты и я. Она, старуха, не в счет. Над пылающим камином висела картина, довольно дорогая копия в золотой раме, изображавшая двух спартанских воинов зрелого и юного, сложивших доспехи и оружие. и предававшихся любовным забавам в гимнастической школе, полестре. Слыхал тут у вас ванная настоящим мрамором отделана, и джакузи имеется. Сипло спросил Глотов: "Не покажешь старшему по званию все апартаменты? Успеется?". Гермес наклонился и помешал кочергой угли в камине. Сначала я хочу знать, что она тебе рассказала. И как оно все было на самом деле?